Глава девятая. Усадьба Жулья лежала к юго-востоку от Линч-Бениграда. Дороги они пересекали осторожно. По словам Толей, на них всегда можно нарваться на полицейский патруль, разыскивающий бандитов. Приходилось охотиться или добывать другую пищу. Через три дня усердной ходьбы они подошли к местам, где лес был уже знаком Маджу. Они стояли возле узкой и грязной дороги, когда Джон Том заметил большой мешок между двумя булыжниками. В лучах солнца блеснул металл. — Ну и глаза у тебя, Джон Том! — восхитилась Толея. И как три шакала на полуобглодный труп зебры, они набросились на мешок. В нем оказалось полно всякого добра. Стеклянные бусины полудрагоценные камни, должно быть, гранаты или турмалины, свитки. Обыскивая мешок, Толея с негодованием отбросила их за ненадобностью. Глубже оказались еще свитки, одежда, какие-то музыкальные инструменты. А Джон Том подобрал волынку с торчащим из нее набором дудок, на пробу подул в них. Дьявольщина! Талия привалилась спиной к скале. Подняла опустевший мешок и перебросила его через плечо. Двойная дьявольщина. Вроде бы повезло, а поглядели — тьфу! Матч разглядывал камешки. — Ну, за них-то пару-тройку золотых у барыги получить можно. «Восхитительно — Восхитительно! — саркастически проговорила Талия. Сейчас подойдет барыга, и мы ему все сплавим. Только свистни. Тут выдр испустил долгий переливчатый свист, которого не повторит человеку, и пожал плечами. Заранее-то не скажешь, что у тебя выйдет. Лучше попробовать. И матч принялся набивать камешками, висевший на поясе кошелек. Заметив взгляд Тали. Он надулся. — Если не доверяешь мне, тогда давай делить. — Да нет. — Хорошей драки это не стоит. Она потерла левую голень. Нога болит. Положив на землю волынку, Джон Том взял самый большой из трех инструментов. У него было шесть струн, перегибающихся, над похожим на сердечко резонатором, В коробке которого было проделано три треугольных отверстия. Вверху расположены были колки для настройки. Возле широкого основания сердечка располагалось еще шесть металлических струн поменьше. Итого струн было двенадцать. Жон Том в задумчивости созерцал инструмент. Посмотрим. Меньшие струны, у них и звук будет нежнее. Большой секстет, наверное, в аккорде, за исключением дополнительных маленьких струн, инструмент напоминал пластмассовую гитару, проведшую определенное время в печи. Таллея подобрала одну из флейт. Попыталась высвистать мелодию, но, ограничившись лишь несколькими нотами, отбросила в сторону. Вторая пришлась ей более по вкусу, опробовав, Девушка заткнула флейту за пояс и направилась к лесу. Матч сразу последовал за ней, но, погруженный в изучение странной гитары, Джон Том замешкался. Она остановилась и, повернувшись к Джон Тому, подождала, пока тот их нагонит. — Ну, что там опять, журавлиные ноги? Юноша улыбнулся. Словно бы не расслышав, и вновь обратился к инструменту. Тонкие нотки затрепетали в воздухе, сорвавшись с малых струн. Это Дуара. Только не рассказывай мне, что умеешь играть на ней. Толея. Парень, вообще-то, говорил, что он у себя был на вроде музыканта. К интересу, проявленному. С Томом матч отнесся с явной надеждой. — Вот и тогда помнишь? Ты как раз уверял меня, что с аккомпанементом у тебя лучше получится. — Я знаю, помню. Жон Том перебрал пальцами верхние струны. Звук оказался мягче привычного, как у Лиры, почти родной. Он вновь провел по нижним струнам, отозвавшимся тонкими голосами влад глубоким звуком верхнего набора. Гнутый гриф, отходящий от резонатора, трудно было держать в руках. Вообще, весь инструмент явно был рассчитан на более широкую грудь. Впрочем, помог короткий ремень, протянувшийся от верха грифа до резонатора. Привычным движением, повесив инструмент на шею, Джон Том обнаружил, что, склонившись вперед, достает до обоих наборов струн. Он перебирал струны обеими руками, подбирая аккорды на верхних и отзываясь нижними. Таллея, вздохнув, отвернулась и направилась дальше. Матч следовал за ней, замыкал шествие Джон Том. Сердце его ныло куда сильнее из истоптанных ног. Но музыка помогала. Он постепенно сообразил, как лучше двигать рукой, учитывая кривизну грифа, и скоро уже мог подобрать знакомые аккорды, даже кусочки мелодии. Как всегда, успокоительные звуки заставили его почувствовать себя лучше. Дух его возвысился, как и уровень адреналина в крови. Некоторые песни звучали почти что без фальши. Но, хотя он то натягивал струны, то ослаблял их, чистого звука не получалось. Джон Том стал опасаться, что порвет струны или поломает колки. Впрочем, инструмент едва ли можно было назвать нежным, скорее наоборот. Просто он еще не научился его настраивать. Где-то в середине дня. Толея перебралась к нему поближе и, прислушиваясь к почти музыкальным звукам, выходившим из под рук Джон Тома, спросила без обычных колкостей и сарказма. — Джон Том, а ты не чаропевец? "Ммм", он поднял глаза. — Как это ты меня назвала? — Чаропевец. Она кивнула в сторону выдра вышагивающего в нескольких ядрах впереди. Мадж говорил, что волшебник Латогорб втащил себя в наш мир, потому что посчитал чародеем, который мог бы помочь ему в колдовских делах. — Правильно. — Но у меня же незаконченное высшее. Она с сомнением поглядела на него. — Волшебники таких ошибок не допускают. — Ваш вот сплоховал. — Значит, ты не... Она странными глазами глядела на него. — Чаропевец — это такой волшебник, который чародействует с помощью музыки. — Неплохая идея. А Джон Том коснулся нижних струн, и в воздухе, смешиваясь с золотистыми от солнца пылинками, заплясали почти безупречные ноты. Хорошо бы ты оказалась права. Он смущенно ухмыльнулся. У нас мне говорили, что хотя те мою чарующим не назовешь, однако мелодия выходит чудесно. Но это вовсе не то, о чем ты думаешь. А ты откуда знаешь? Вдруг Клотогорб не ошибся? Толея, это глупо. Я не более волшебник, чем вы с Маджем. Черт, даже просто играть на этой штуковине на ходу и то сложно. А тут еще посох мешается за спиной. Все наровит высвободиться. К тому же пальцы его пробежали по верхним струнам. Я даже настроить его не могу. А как играть, если все время фальшивишь? а ты всеми дутипами воспользовался? В ответ на откровенно недоумевающий взгляд его Толей жестом указала на настроечные колки. Он кивнул. А как насчет дутипов? Юноша вновь не понял и на сей раз имел все основания удивиться. Снизу в днище инструмента были вделаны две кнопки. Он их не заметил. Все внимание свое Джон Том уделил струнам и дутипам, как она их называла. Юноша покрутил кнопки. Каждая каким-то образом сжимала тоненькие металлические и деревянные стойки внутри резонатора. Одной регулировались дисконты, другая разом понижала звук на пару октав и приблизительно соответствовала бас-модулятору. Он внимательно приглядел на них. Вместо обычных диск и бас на кнопках стояло дрыск и масс. Однако качество звука определенно улучшилось. — Попробуй теперь, — потребовал Аталия. — Что пробовать? Я уже на манже проверял, так что не советую рисковать. — Я не боюсь, — ответила она, не поняв. — Не ищи звук, поищи магию. Не мог столь великий волшебник, как клатогорб, допустить подобный промах, невзирая на старость. — Магию ей подай, — размышлял Джон Том. — Не ищи звук. Ух ты! А ведь ведущий бас одной из весьма знаменитых групп говорил ему совсем другое. Проще было попасть к папе римскому, чем встретиться с этим музыкантом. А Джон Том совершенно случайно столкнулся с ним в вестибюле перед концертом. В зале ожидали двадцать тысяч человек. Запинаясь в трепете перед знаменитостью, он умудрился спросить обычного в таких случаях совета молодому трудолюбивому гитаристу. «Вот что, парень, попытайся добиться звука. Слышал?» «Попробуй добиться звука. Слышал?» — Попробуй добиться звука. Сия поспешно сформулированная идея из-за своей неожиданности застряла в его голове. А Джон Том не один год добивался звука, но даже не приблизился к своей цели. Так обычно и случается со всеми, кто намеревается стать музыкантом. Должно быть, те, кто умеет найти звук, становятся профессионалами. Прочие остаются любителями. А может быть, ощутить разницу можно только набравшись как следует? Чертовщина. Он повозился еще с басами и дисконтами. Звук становился все чище. Не сыграть ли что-нибудь посложней? А, Джон Том, расслабься. Терять все равно нечего. Эта пара критиков никоим образом не сумеет повлиять на твою музыкальную карьеру. Но Джон Том всегда мечтал овладеть звуком, а поэтому «пурпурный туман» затянул он, и, как обычно, с ним бывало растворился в музыке, забывая о внимающей талии и о мадже, забыв о том, что попал в совершенно чужое пространство и время забыв обо всем, кроме звука. Он пытался выжать все, что было в его силах, и из этого странного изогнутого инструмента. Музыка поднимала его, наполняла тем дивным восторгом, который всегда даровало ему истинное искусство. Где-то сквозь мелодию он слышал отголоски дребезжащего пения своей старенькой электрогитары. Нервы его трепетали от удовольствия, в ушах отдавались знакомые звуки. Он был воистину счастлив и ласкал, сжимая в руках инструмент, позабыв об окрестностях, о собственных тревогах, даже о родителях. Прошло много времени, а, возможно, и просто пара минут, и он ощутил, что его трясут чьи-то руки, заморгав, Джон Том оторвал пальцы от струн. Последний резкий аккорд еще таял в лесу между ветвей и листьев. Он недоуменно поглядел на Талею, и она отступила на шаг. Девушка смотрела на него странным взглядом. Мадж глазел тоже, но держался чуть поодаль. — Ну, что случилось? Неужели было так плохо? У юноши слегка кружилась голова. — Ну, дурят нашего брата, ну, дурят! — заметил выдр со странной смесью почтения и недовольства в голосе. — Извини, парень, а я-то так и не догадался, что ты меня все время только за нас водил. Вот что, не будь со мной крут. Я ж все делал так, чтоб тебе самому лучше было, и... Прекрати матч. О чем ты болтаешь? Ты сотворил звуки и кое-что еще, Чаропевец. Юноша, открыв рот, глядел на девицу. Значит, решил, что сумеешь провести нас, как старого Клатогорба? Посмотри-ка на свою дуару. Взгляд Джон Тома опустился вниз, и он едва не подскочил. По краям инструмента затухал яркий фиолетовый свет, трепетавший еще на ясных металлических струнах. «Но я не... я же ничего не сделал!» Джон Том оттолкнул от себя инструмент, словно тот мог вдруг ни с того ни с сего тяпнуть его за пальцы. Но ремень удержал Дуару, которая возвратилась, ударив юношу по ребрам. Дубина за спиной покачнулась. — Попробуй еще, — шепнул Толея. — Ищи свою магию. Темнело, пожалуй, слишком уж быстро. Нерешительно. В конце концов, это же всего лишь Дуара. Джон Том притронулся к нижним струнам и сыграл на них несколько тактов пурпурного тумана. И каждый раз, когда он прикасался к струнам, они спускали фиолетовый свет. Но было и еще что-то. Сама музыка казалась здесь другой, прохладной, как вода из горного озера, и шершавой, словно напильник. В голове его полыхали белые молнии, по рукам бегали мурашки. Обломки мыслей громыхали в его голове, как в погремушке. Да, но какой звук! Он попробовал вновь, уже более уверенной рукой. Мощные аккорды срывались со струн с громом. Он такого не ожидал. Раскаты отдавались далеко в лесу, хотя никакого усилителя не было и в помине. Этот могучий звук исходил из дуары, уверенно и на его животе, а из-под пальцев струился свет. Что это? Метались мысли. «Инструмент ли виною? Или же преображаюсь я сам?» Строчка целиком была из какой-то песни, однако она позволяла, если не объяснить, то понять, что с ним происходит. «Нет, я не чаропевец». — наконец сообщил Джон Том Маджу и Талее. — Просто не знаю, что и думать. Смирение в собственном голосе удивило его самого. — Но мне всегда казалось, во мне что-то есть. Так думает всякий, кто хочет стать музыкантом. Есть такая строчка в одной песне — «Магия в музыке, а музыка во мне». — Наверное, Талее, ты права. Может быть, Клатогорб не так уж и ошибся? Тогда буду делать, что сумею, хотя я еще ничего не понимаю. Пока, по-моему, мне удалось только заставить эту гитару светиться фиолетовым огнем. — Приятель, что нам в том, как ты это делаешь? Маджу уже распирала гордость за успехи Джон Тома. — Только не позабудь, как. — Надо поэкспериментировать. Умтали лихорадочно напрягался. — Джон Том, ты должен уметь направлять свои способности. Любой волшебник... — Не надо. Не зови меня так. — Ну, любой чаропевец умеет сотворить то, что захочет. — А так, если не знаешь, что получится, магия не то, что бесполезна, опасна. «Но я не знаю нужных слов», — запротестовал Джон Том. «Просто нет таких песен с научными словами». «Джон Том, ты владеешь музыкой. Ее магия достаточно, чтобы слова сделали свое дело». Она огляделась. В лесу темнело, сумерки мягко опускались на макушки деревьев. «Что нам сейчас нужно?» «Деньги». Без промедления вставил матч. — Заткнись, матч. Будешь ты, наконец, серьезным. — Там, где речь идет о деньгах, Любашка, я всегда серьезен. Толея кисло глянул на него. — Отсюда за деньги не выберешься. Нечего покупать. Деньги не помогут нам быстро и благополучно добраться до Клотогорбова древа. Она вжидающим взором поглядела на Джон Тома. «Может, попробуешь?» «Что? Переместить нас туда?» «Но я не знаю, чем...» Он умолк, все еще чувствуя опьянение. «Должно быть, причиной этого было воздействие музыки. Или власть над нею, вдруг появившаяся у него» или сознание того, какие способности вдруг свалились на него, и он не знает, что с ними делать. Итак, придется вести их к древу. Делай, дурень, женщина просит. А какую же песню использовать? В этом и кроется главное. Кого бы ты ни хотел заворожить, духов или... Зрительный зал. Бич-бойс. — Да, наверное, чертовщинка в машинке. — Ну и разберешься за дело, Меривизер. Нечего дурачиться по пустякам. — Давай-ка создадим нечто действительно реальное. Голова Джон Тома кружилась. Почти ничего не замечая, он прочистил горло и запел «Дорога гладка, лети моя девятка». Дуара в колыбели рук его завибрировала и засветилась. На сей раз свечение со струн перешло на весь инструмент. Он словно ожил в руках Джон Тома и даже попытался освободиться. Тот еле удерживал Дуару, неловко прищипывая пальцами струны. Они вырывались из-под рук. Толея и Мадж отступили назад, потрясенные лица их были обращены к траве. Пульсирующий желтый шар свалился с Дуары на землю. Он рос, вращался, набухал музыкой. Занятый инструментом, Джон Том смотрел в другую сторону. Когда возгл столей заставил его, наконец, повернуться, светящийся объект значительно увеличился. — А что? — Сработало, взволнованно сказал он себе. Объект уже начинал принимать форму грубого цилиндра. Оставалось только надеяться, что лимонно-желтый седан материализуется с полным баком бензина, песен, посвященных этой жидкости, он не знал. И тогда по лесу их повезет экипаж, подобного которому еще не знал этот мир. Он и в самом деле был чуть-чуть под кмельком. Гордость пьянит мозг не хуже алкоголя. Жантом уже начал. Придумывать на ходу вирши о гоночных шинах, престижных ремнях и магнитофоне. В конце концов, если делаешь дело, так делай его хорошо. И вдруг раздался громкий хлопок, словно рядом выстрелило тысяча пробковых ружей. От неожиданности он полетел на спину, Дуара орохлопнул его по животу. Там... Где только что был желтый цилиндр, возникло нечто могучее. Гоночные шины отсутствовали, однако трудно было сомневаться в способности объекта к передвижению. Верха не было, электронных приборов тоже. Фары были обращены прямо к Джон Тому, они горели ярким красным огнем. Только посередине каждую пересекала узкая черная полоса. Из-под капота выпал тонкий язык и лизнул распростертого перед машиной Джон Тома. Негромко урча машина глядела на юношу. Он тоже не мог отвести от нее глаз. Невзирая на страх, охвативший Джон Тома, ни Толея, ни Мадж не обнаруживали испуга. Они деловито даже с восхищением оглядывали транспортное средство. Тут Джон Том набрался храбрости, сел и обозрел дело рук своих. Заметив поводья, он сразу все понял. В пасти огромной змеи не было удил. Никакое живое создание не сумело бы повернуть голову могучей твари. Вожжи крепились к двум ушным отверстиям почти прямо за глазами. Обойдя змею спереди, Толея подобрала по резко потянула за них, коротко выкрикнула какое-то слово. Огромная рептилия кротко опустила голову на землю, красные глаза тупо глядели прямо вперед. Джон Том поднялся на ноги, и восхищенный матч повлек его за собой. Пошли приятель. — Вот и какой у нас колдун! Не сердись только, — что я над тобой дурачился. — Забудем об этом. — встряхнув оцепенение, Джон Том позволил подвести себя к огромной змее. Она была не менее сорока футов длиной, хотя из-за невероятной ширины в два человеческих роста казалась короче. На спине размещены были четыре седла. Их удерживали не ремни, пропущенные под животом, а нечто вроде присосок, плотно прилегающих к гладким чешуям. Чуть успокоившись, он признался себе, что змеюга вышла просто восхитительная. Алые, синие, ярко-оранжевые полосы кольцами опоясывали тело. Так вот, какую машину вызвал он к бытию своей песней. Магия сработала, но с учетом особенностей этого мира. Сил — Джон Тома явно не хватало, чтобы магические силы буквально восприняли его слова. — Она не ядовитая? — другого вопроса он придумать не мог. По-выдренному, чирикнув высоким смешком, матч подтолкнул Джон Тома к одному из задних сидений. — Все же ты у нас шутник! — Толея уже уселась. Она с нетерпением ждала, когда займут места ее спутники. — Это лабрианская змея, посмотри. От кого ей нужно обороняться ядом? А разве что от каких-нибудь родственничков, только на них-то у нее и зубов хватит. — А чем же такая громадина питается? — Ну, другими ящерицами. — Всякими неразумными травоядными, которых можно поймать в лесу. — А потом их, значит, укращают для вайховой езды? Матч покачал головой в ответ на новую шутку. — Ну а, по-твоему, для чего же? Он громко постучал по кожаному седлу. Стремена оказались высоковато. Однако сильные руки Маджа помогли молодому человеку взобраться. Давай наверх, приятель, и поехали. Джон Том перебрался на последнее седло. Он уцепился за луку, вставил в стремя правую ногу и сжал бока змеи. — С тем же успехом можно попытаться обхватить железный столб, — решил он. За маджем виднелся алый маячок волос столей. Девушка громко зашипела. Змея послушно тронулась вперед, и Джон Том покрепче уцепился за луку, чтобы не упасть. Ничего подобного ему еще не приходилось испытывать, не то чтобы ему доводилось ездить верхом на ком-нибудь, кроме изобилующих дома пони, но двигалась змея неожиданно ровно. Он вспомнил про ящеров, запряженных в их повозку, Но, лишенный ног, змея передвигалась намного мягче. Технически говоря, без всякого алюра. Не трясло и не качало. Змея масляной ленты перетекала через бугры и ухабы. И через несколько минут абсолютно ровной езды Джон Том решился выпустить луку седла. Расслабившись, Он с удовольствием принялся разглядывать лес. Насколько же успокаивает ум, когда становится легче ногам? Он убедился, что Адуара надежно прилегает к его животу, а боевой посох прочно держится за спиной и принялся наслаждаться ездой. Трудно было привыкнуть только к одному. Невозможно понять, куда они направляются. Настолько обманывали глаза движения змеи. Наконец он попробовал следить за головой рептилии. Получалось скорее нечто вроде хождения под парусом, но уж никак не верховая езда. Вперед они двигались гладко, но постоянное скольжение справа налево несколько будоражило вестибулярный аппарат. Наконец он сообразил что лучше глядеть в сторону. — А знаешь, я вовсе не это чудище вызывал, — обратился он к Маджу. — Совсем другую штуковину. — И чего ж? Мадж с любопытством поглядел через плечо. — Пусть Таллея правит. Он же показал ей, в какую сторону ехать. — Я хотел джип или вездеход, но песен о них я не знаю, — Пришлось воспользоваться самой близкой по смыслу. — Не знаю, что это за первая штуковина, — отвечал Матч, принявшись на ходу умываться. — Только ж у тебя и вышел вездеход, разве что не того вида. — Интересно, — вслух подумал Джон Том. — Радоваться надо, что я о танках песен не знаю. Чем бы тогда все закончилось? Мадж нахмурился. Опять чудишь, А как мы тогда перебрались бы через воду, через ручьи, которых в колоколесе не счесть? Джон Том начал было объяснять, но затем решил, что, пожалуй, не стоит описывать им технические возможности другого мира. Змея вполне удовлетворяла и Маджи, и Толею. Что бы тогда ему проявлять недовольство? Во всяком случае. На любом земном механическом транспорте их бы порастрясло. Он лениво пробежал пальцами по малым струнам дуары. Нижние звуки арфы затрепетали в лесном воздухе. Ему чудилось в них знакомое, необъяснимое здесь электронное дребезжание старой гитары. Джон Том пробормотал под нос несколько тактов ярмарки в Скарборо но потом передумал. Пусть лучших встреча с Клотогорбом состоится без всяких помех. Неизвестно, какие еще последствия могут здесь вызвать случайные слова. Что, если перед ним вдруг окажется ярмарка с собаками, жонглерами, менестрелями и полицией? Впрочем, Джон Том разрешил себе поиграть для забавы. Но язык при этом держал за зубами. Молодой человек перебирал струны, не открывая боли рта. Он старался не касаться верхних струн, порождавших могучий рокот при малейшем прикосновении. Они каким-то загадочным образом усиливали звук, но как это получалось, он понять не мог. Он то хотел получить четырехколесный автомобиль. Допускал возможность появления двухколесного велосипеда, а получил транспорт без колес, причем куда более эффективный, чем тот, на который рассчитывал. Что еще нужно, чтобы комфортно чувствовать себя в лесу? Автомат М-16, или уже учитывая размер Змеюги, а также ее потенциально воинственных родственничков, несколько ракет типа Честный Джон? Ну, тогда он получит меч или что-нибудь вроде того. Лучше уж рассчитывать на смекалку и дубинку за спиной, иначе можно и самому получить залп из наколдованного оружия. Он решил, что будет очень-очень осторожен, прежде чем вновь попытается напеть что-то еще. А Джон Том перебирал струны, змея скользила вперед в мрак. На вопрос о том, Куда она правит, Таллея отвечала, что сегодня нужно отъехать как можно дальше. С чего вдруг такая спешка? Мы и так двигаемся с обалденной скоростью, пешком было бы гораздо медленнее. Она оглянулась и показала вниз. Погляди, какой след мы оставляем. Посмотрев назад, Джон Том заметил полосу поломных веток и примятой травы, оставшуюся позади змеи. Налетчики из усадьбы Жулья такого не пропустят. Да? Но они же не догадаются, что это мы. Может, и не догадаются. Только на лбарианских верховых змеях у нас разъезжают лишь самые богачи. И в надежде сорвать крупный куш, разбойнички непременно увяжутся по ее следу, в особенности, если он ведет не к городу. Конечно, обнаружив на змее только нас, а не толстого купца, Они разочаруются. Что может неприятным образом сказаться на нашем дальнейшем существовании? Именно, — золотко, — с готовностью подтвердил матч. Есть у них такая неприятная, прямо скажу, пакостная наклонность улаживать все недоразумения, не прибегая к словам. — Как это? — хмурясь, — переспросил Джон Том. — Первонаперво убьют, а вопросы задавать потом будут. Юноша мрачно кивнул. — Да, такие встречаются и в наших краях. И он вновь задумчиво обратился к Дуаре. Она уже была едва заметна во мраке, а Жан Том повозился с ручками на корпусе, и на струнах заиграли голубые огоньки. Он старался не открывать, не произносить слов песни, которую играл. Но одну мелодию без текста трудно вспомнить. На востоке серебряным долларом выкатилась на небо луна. Однажды он не удержался и произнес несколько слов На боку змеи тут же стало появляться нечто зеленое. Черт, не выходит. Нужно сыграть такое, где слов нет вовсе так безопаснее. Пальцы заскользили по струнам по-другому. Уже лучше, — решил он. А потом заметил взгляд Маджи. Что случилось? — кой черт с тобой творится, Джон Том? — Это фуга Баха, — отвечал он, не понимая. — Там, откуда я взялся, эту мелодию знают все. — Нахрен все это, приятель? Я не за твою музыку, я за твою компанию. Голос был какой-то странный и невстревоженный, и неспокойный. А Джон Том поглядел направо и схватился за луку, чтобы не выпасть из седла.